Издательство «Дом историй». Все истории под одной крышей. Либо Брей, «Прекрасная далёка». Перевод с английского Татьяны Голубевой. Читает Елизавета Тим. С любовью, Барри и Джошу, и всем, кто верит, что мир — это не идеал или несбыточная мечта, а необходимость. Суть не насилия, любовь. Из любви и желания действовать неэгоистично и естественным образом вырастают стратегия, тактика и техника ненасильственной борьбы. Ненасилие не является некой догмой. Это процесс. Тхитня тхань. Мир не только лучше войны, но он еще и куда более труднодоступен. Бернард Шоу. Действие первое. Перед рассветом. Нет ничего проще самообмана. Всяк готов уверовать лишь в то, во что хочет верить. Димасфен. Пролог. Лондон. 1893 год. Ночь была холодной и мрачной, и бродяги, промышлявшие на Темзе, проклинали свою невезучесть. Рыскать в тенях по великой лондонской реке в поисках добычи — не самое радостное занятие, но оно давала возможность кое-как прокормиться. А сырость, пробирающая до костей и вызывающая боль в спине, была частью этого промысла. Нравится это кому-то или нет. «Видишь что-нибудь, Арчи?» «Ничегошеньки», — ответил Арчи своему другу Руперту. «Не видывал ночи гаже, чем это». Они уже около часа шарили в воде, но раздобыли только старую одежду, которую сняли с тела утонувшего моряка. Это тряпьё они утром продадут старьёвщику. Но парочка монет могла бы означать немного еды и эля в их животах прямо сейчас, ночью. А для таких несчастных, как Арчи и Руперт, здесь и сейчас представлялось самым важным. Заглядывать так далеко, до утра, было для них неоправданным оптимизмом. А его лучше оставить тем людям, которым не приходится проводить жизнь на Темзе в поисках трупов. Небольшой лодочный фонарь не мог противостоять адскому туману. Берега окутывал мрак. Неосвещенные дома на другой стороне реки казались густками темноты. Речные бродяги пробирались по мелководью, шаря длинными баграми в грязной воде. Искали тела тех, кому не повезло этой ночью. Матросов или докеров, напившихся и свалившихся в воду. Или, может быть, им удалось бы найти несчастную жертву драки на ножах или того, кто подвернулся под руку грабителю и убийце. Иной раз внезапным сильным приливом уносила женщин, собирающих уголь на берегу. Тяжёлый груз, который они складывали в фартуке, увлекал их под воду. Багор, который держал в руках Арчи, наткнулся на что-то плотное. «Эй, придержи-ка лодку, Руперт, я что-то нашел. Руперт снял фонарь с подставки и переставил его на корму чтобы виднее было всплывшее тело. Бродяги выволокли труп на палубу и перевернули на спину. «Ух ты!» — сказал Руперт. «Да это леди!» «Была леди», — поправил его Арчи. «Пошарька у нее в карманах». Бродяги принялись за свою наводящую ужас-работу. На погибшей леди было хорошее платье из шёлка цвета лаванты, уж никак не дешевое. Она не похожа на тех, чьи трупы бродяги обычно вылавливали в этих водах. «О, есть!» — улыбнулся Арчи. Из кармана пальто леди он вытащил четыре монеты и каждую проверил на зуб. «Ну что там, Арчи? Хватит нам на пинту пива!» Арчи присмотрелся к монетам. «Нет, не фунты. Шиллинги». «Да, но не больше похоже», — проворчал он. «Сними с нее ожерелье». «Точно, надо». Руперт снял ожерелье с шеи утопленницы. Это была старинная вещица из простого металла. Подвеска в центре изображала глаз и полумесяц. Здесь не было драгоценных камней, которые стоили бы внимания. Руперт и вообразить не мог, чтобы кому-то захотелось это купить. «А тут-то что?» — воскликнул Арчи. Он разогнул скрюченные пальцы утопленницы. В них был зажат обрывок промокшей бумаги. Руперт подтолкнул приятеля. «Чего тут говорится?» «Не знаю», — отмахнулся Арчи. «Я читать не умею, забыл?» «А я в школу ходил, когда мне было восемь лет», — гордо заявил Руперт и забрал листок. «Дерево всех душ живо!» Арчи пожал плечами. «Ну и что это должно значить?» «Не знаю», — покачал головой Руперт. «Что нам с этим делать?» «Выбросить. От слов прибыли никакой, мой мальчик. Заберем ее одежду и сбросим леди обратно в реку». Руперт взялся за дело. Арчи был прав. Никто не даст денег за какую-то старую записку. И все же было немного грустно от того, что последние слова покойной потерялись вместе с ней. «Но», — рассудил Руперт, — «если бы у этой леди был хоть кто-то, кто бы о ней позаботился, она не поплыла бы лицом вниз по темзе в такую мерзкую ночь». Резким толчком речной бродяга сбросил мертвую женщину за борт. Она упала в воду с негромким всплеском. Тело медленно погружалось. Лишь распухшие белые руки на несколько секунд задержались на поверхности, как будто пытались до чего-то дотянуться. Бродяги оттолкнулись бограми от покрытого илом и грязью дна и поплыли дальше по течению в поисках сокровища, которое могло бы оправдать проведенную на холоде ночь. Арчи ещё раз ткнул остриём багра в голову женщины, как бы давая ей своеобразное жестокое благословение, и она погрузилась в придонную грязь могучей Темзы. Река поглотила несчастную, приняв в себя ее плоть, погрузив утопленницу в мрачную могилу.